35. Ззз. Адрия сидел в туалете, читая Le forme del contenuto и прекрасно слышал «З, з, з. Примечание: Le forme del contenuto формы содержания. Итальянский эссе итальянского философа и писателя Умберто Эко. Родился в 1932 году. Конец примечания. И подумал. Курьер из магазина Мурии, как всегда, кстати. Он помедлил, пока снова не услышал «зззз, и сказал себе, «Нужно будет поменять звонок на что-нибудь более современное. Может быть, на динь-дон? Это в любом случае звучит гораздо веселее. Ззз, «З -з иду, иду, чтоб тебя!» — пробурчал он. С Эко под мышкой он открыл дверь и встретился с тобой. «Любовь моя! Ты!» — стояла на лестничной площадке, серьезная, держа в руках небольшую дорожную сумку. «Ты!» — смотрела на меня своими темными глазами — и в течение целой бесконечной минуты, словно окаменев, мы смотрели друг на друга. Она на площадке, он в квартире, держась за ручку открытой двери и пытаясь переварить это неожиданное событие. И в конце этой бесконечной минуты ему пришло в голову сказать только «Что тебе нужно, Сара?» «Я сам не могу в это поверить». «Единственное, что мне пришло в голову, это сказать, что тебе нужно, Сара?» «Можно войти?» «Можешь войти в мою жизнь. Можешь делать все, что хочешь, Сара, любимая». Но она ограничилась тем, что вошла в дом и поставила сумку на пол. И мы чуть не простояли еще одну минуту молча, лицом к лицу, но теперь уже в прихожей. И тогда Сара сказала, «Я не отказалась бы от кофе». И тогда же я заметил, что в руке у нее желтая роза. Это еще и сказал. Персонажи, которые пытаются в зрелости осуществить желание юности, идут неверной дорогой. Для тех, кто не узнал, или не познал счастья в свое время, потом уже слишком поздно, какие бы усилия они не предпринимали. В любви, возвращенной в зрелые годы, можно найти самое большее с нежностью исполненную копию былых счастливых моментов. Эдуард и Оттилия перешли в столовую пить кофе. Примечание. Имена героев романа Эоганна Вольфганга Гёте «Избирательное сродство». Название романа – старинный химический термин. Конец примечания. Она положила розу на стол и словно забыла про нее. Это было очень изящно. Хороший кофе. Да, это от Мурии. Неужели он еще существует? Конечно. «О чем ты размышляешь?» «Я не хочу». На самом деле Сара не знала, что сказать. Поэтому я перешел сразу к делу. «Ты пришла, чтобы остаться?» Сара, приехавшая из Парижа, была другим персонажем, чем двадцатилетняя Сара в Барселоне, потому что с людьми происходят метаморфозы. И с персонажами тоже. Гёте хорошо мне это объяснил. Тем не менее, Адрия был Эдуардом, а Сара — Атилией. Их время утекло, в том числе и по вине родителей. Аттрактио электива. Примечание. Избирательное средство. Латинской. Конец примечания. Вдвойне. Когда получается, тогда получается. У меня есть одно условие, прости. Аттилия смотрела в пол. «Какое?» Эдуард приготовился защищаться. «Ты должен вернуть украденное твоим отцом. Прости меня». «Украденное?» «Да. Твой отец использовал многих, отнимая у них вещи. До, во время и после войны. Но я...» «А как ты думаешь, он сумел открыть магазин?» «Я продал магазин», — сказал Адрия. «Правда?» — изумилась Сара. «Мне даже показалось, что ты была втайне разочарована. Я не хочу быть владельцем магазина и никогда не одобрял отцовских методов». Молчание. Сара сделала глоток кофе и посмотрела ему в глаза. Она пронзила его взглядом, и Адрия пришлось ответить. «Послушай». Я продал магазин антиквариата и сталинных вещей. Я не знаю, что именно отец приобрел обманом. Но, уверяю тебя, это касается меньшинства предметов. Я порвался всем этим. Соврал я. Сара молчала десять минут. Она думала, устремив взгляд вперед, но не замечая присутствия Адрия. Я испугался что может быть она придумывает невыполнимое условие, чтобы оправдать новое бегство. Желтая роза лежала на столе, внимательная ко всему, что мы говорили. Я взглянул Саре в глаза, но она была настолько погружена в размышления, что меня как будто не было. Это была новая привычка, которой я не знал за тобой, Сара, и ты прибегала к ней лишь в исключительных случаях. Хорошо, сказала она через тысячу лет. «Мы можем попробовать». И она сделала еще один глоток кофе. Я так волновался, что выпил три чашки подряд. Это обещало мне бессонную ночь. Наконец она посмотрела мне в глаза, что для меня очень болезненно, и сказала, «Сдается мне, ты дрожишь от страха, как заяц». «Да». Адрия взял ее за руку и отвел в кабинет, «К бюро с рукописями». «Это бюро новое», — сказала ты. «У тебя хорошая память». Адрия выдвинул два верхних ящика, и я достал рукопись. Свои сокровища, от прикосновения к которым у меня дрожали пальцы. Мои Декарты, Гонкуры. И я сказал, «Это все мое, Сара. Я купил это на свои деньги». потому что мне нравится коллекционировать рукописи или обладать ими, или покупать их, не знаю. Это мое купленное, ни у кого не отобранное. Я говорил ровно этими словами, зная, что, вероятно, вру. Вокруг нас сразу же сгустилось молчание, серое, темное. Я не осмеливался поднять глаза на Сару. Но поскольку молчание не исчезало, Я бросил на нее быстрый взгляд. Она молча плакала. «Что с тобой?» «Прости, я пришла не для того, чтобы судить тебя». «Хорошо, но мне тоже хотелось бы все прояснить». Она осторожно высморкалась, и я не сумел сказать ей «ладно». Я не знаю, откуда и какими способами их достает мурал. Я выдвинул нижний ящик, в котором хранились листы, Решерше, Цвейк и пергамент об освещении собора-монастыря Сан-Переденбургал. Когда я собирался сказать ей «Это рукописи отца», и, вероятно, они достались ему в результате вымогательства, она задвинула ящик и повторила «Прости, я не имею права судить тебя». И я промолчал, как сукин сын. «Ты села». несколько растерянная за рабочий стол, на котором лежала раскрытая книга. Кажется, масса и власть Конетти. «Старионий тоже была куплена законным путем», — снова соврал я, указывая на шкаф, где хранился инструмент. Ты подняла на меня заплаканные глаза. «Ты хотела верить мне». «Хорошо», — сказала ты. «Я не отец». Ты слабо улыбнулась и сказала «Прости меня, прости меня, прости меня за то, что я вошла в твой дом так, в наш дом, если хочешь». «Я не знаю, может быть, у тебя есть... есть... не знаю, какие-то обязательства перед...» Она набрала в легкие воздуха, прежде чем продолжить. «Может быть, в твоей жизни есть другая женщина?» «Я не хочу ничего разрушать». «Я приезжал за тобой в Париж. Ты забыла?» «Да, но нет никакой другой женщины», — соврал я в третий раз, как апостол Петр. И на этом фундаменте мы продолжили строить отношения. Я знаю, что с моей стороны это было неразумно, но мне хотелось удержать ее любыми средствами. Тогда она осмотрелась». Ее взгляд скользнул к участку стены, на котором висели мои картинки. Она подошла ближе, протянула руку и, как я, когда был маленьким, осторожно коснулась двумя пальцами миниатюры Абрахама Миньона, на которой были изображены пышные желтые гордении в керамическом горшке. Я не сказал ей, ты как ребенок все надо потрогать, а счастливо улыбнулся. Она повернулась, вздохнула и сказала, «Все по-прежнему, так же, как я каждый день вспоминала». Она встала прямо передо мной, посмотрела мне в глаза с внезапной серьезностью и сказала, «Почему ты тогда приехал ко мне?» «Чтобы восстановить справедливость. Я не мог смириться с тем, что ты так долго жила в уверенности, что я оскорбил тебя. Я...» И потому что я люблю тебя. А ты почему приехала? Я не знаю, но я тоже люблю тебя. Может быть, я приехала, чтобы... Так, ничего. Скажи. Я взял ее руки в свои, чтобы ободрить. Ну, чтобы исправить то, что я совершила по слабости в двадцать лет. Я тоже не могу тебя судить. Что случилось, то случилось. И еще что... «Еще потому, что я не могу забыть твой взгляд там, на лестничной площадке, перед моей дверью». Она улыбнулась, думая о чем-то своем. «Знаешь, на кого ты был похож?» — спросила она. «На продавца энциклопедий». Она рассмеялась. «Ты рассмеялась, Сара!» И сказала «Да, да, да, да, да, в точности», но тут же взяла себя в руки. Я вернулась, потому что я люблю тебя, да? Если тебе это еще нужно. А я подумал только о том, что уже слишком много наврал за одно утро и был уже не способен сказать тебе, что там. «Хуитем аронде смо», когда твоя рука лежала на ручке двери, как будто ты была готова в любой момент захлопнуть ее у меня перед носом, меня охватила паника. Я никогда тебе этого не говорил». Тогда я притворялся, как настоящий продавец энциклопедий, но в самой глубине души. Я поехал в Париж к тебе по адресу Кварте Вит Рю Лаборд, чтобы услышать, что ты знать обо мне ничего не желаешь, и таким образом завершить эту главу своей жизни, не будучи при этом виноватым и получив хороший повод плакать. Но Сара, сказав «В Париже нет», Явилась в Барселону и сказала, «Я не отказалась бы от кофе». Сидя в кресле каталки, Адриа с порога оглядывал кабинет. В руках он сжимал грязную тряпку и никому ее не отдавал. Адриа оглядывал кабинет. Целую минуту, которая всем показалась бесконечной, он глубоко вздохнул и сказал, «Можно?» Ему эта минута показалась одним мгновением. Железная рука Джонатана взялась за кресло и с плохо скрываемым нетерпением покатила его ко входной двери. Адрия указал рукой на щеви и сказал «Щеви». Указал на Берната, у которого в глазах стояли слезы, и сказал «Бернат». Указал на Ксению и сказал «Текла». И когда, указав на Катерину, он сказал «Лола маленькая», Впервые в жизни Катерина его не поправила. «Уход будет хороший, не волнуйтесь», сказал кто-то из продолжающих жить. Все молча спустились, искоса поглядывая на огонек лифта, в котором спускались Адрия на своем кресле и Джонатан. Внизу Бернату показалось, что, снова увидев всех по выходе из лифта, Адрия их не узнал. Скорее, в его взгляде на долю секунды вспыхнул испуг. Все произошло всего за десять дней. Тревогу подняла Катерина, когда Адрия потерялся в квартире. Он стоял рядом с полками славянской литературы и испуганно озирался. «Куда вам нужно?» «Не знаю, где я». «Дома». «У кого?» «У себя». «Вы узнаете меня?» «Да». «Кто я?» «Это которая...» Долгая пауза. Испуганно. «Правда ведь?» «Или прямое дополнение, или подлежащее?» «Подлежащее, правда?» Перед этим на той же неделе Адрия, недовольно бормоча, копался в холодильнике, и Джонатан... Медбрат, дежуривший у него в ту ночь, спросил, что он ищет. Носки. Что же еще? Джонатан доложил об этом Пласиде, которая, в свою очередь, поставила в известность Катерину. Пласида добавила, что Адрия еще просил сварить ему книгу. Он совсем ненормальный, правда? И вот, стоя перед полкой со славянской литературой, Катерина спрашивает, «Вы меня узнаете, Адрия?» А он в ответ «Прямое дополнение». Словом, она в испуге позвонила доктору Далмау и Бернату. А доктор Далмау в испуге позвонил в стационар доктору Вальсу и сказал «Мне кажется, пора». Начались дни тщательных обследований, тестов, проб и взглядов искаса на результаты. Дни молчания. Нет, точно это косвенное дополнение. И, наконец, доктор Далмау позвонил Бернату и кузенам из Вика. Бернат предложил для встречи свой дом и позаботился о том, чтобы на столе стояла вода, доставленная с Тасманией. Доктор Далмау объяснил, что они должны делать. Шаг за шагом. Но ведь он... щеви, который никак не мог смириться с судьбой, был возмущен. Он же говорит на семи или восьми языках. На тринадцати, уточнил Бернет. На тринадцати? Стоит отвернуться, как он уже выучил новый язык. Ущеви загорелись глаза. Видите, доктор, тринадцать языков. Я крестьянин, я старше его, а знаю только полтора языка. Что за несправедливость, а? Каталанской, французской, испанской, немецкой, итальянской, английской, русской, арамейской, латинской, греческой, нидерландской, румынской и иврит, перечислил Бернет, И точно мог читать еще на шести или семи языках. Видите, доктор? Неоспоримый медицинский аргумент Шеви Ардевала, открывавший новую линию отчаянной обороны. Ваш двоюродный брат раньше был выдающимся человеком. Деликатно прервал его врач. Я знаю это, потому что много с ним общался. Если позволите, я даже назвал бы его своим другом. Но сейчас это уже в прошлом. Его мозг, так сказать, усыхает. Какое же это несчастье! Какое несчастье! Они еще несколько минут бессмысленно противились фактам, но наконец договорились, что лучшее, что они могут сделать, это заново организовать жизнь Адрия, учитывая пожелания, высказанное им еще в здравом уме. Бернет подумал, как же грустно оставлять распоряжение на время, когда тебя самого уже не будет. Говорить и писать, завещаю квартиру в Барселоне своим кузенам Щавьеру, Щеви, Францеску, Кико, и Рози Ардевол в равных долях. Что касается библиотеки, то когда мне она будет уже бесполезна, пусть Бернард Пленса решит, желает ли он оставить ее себе или передать в дар университетам Тюбингена и Барселоны, разделив в зависимости от интересов этих университетов. Пусть он сам займется этим, если хочет, поскольку он помогал мне упорядочить ее много лет назад. когда мы участвовали в сотворении мира. «Я ничего не понимаю», – растерянно сказал Щиви в день встречи с адвокатом. «Это шутка, Адрия. Боюсь, только я могу ее понять», – пояснил Бернет. «Следующее распоряжение. Пусть сеньоре Катерине Фаргес будет выплачена сумма, соответствующая ее заработной плате за два года». В то же время Бернет Пленса уполномочен взять себе все, что он пожелает и что не упомянуто в этом завещании, которое является более инструкцией, нежели завещанием. И пусть он распоряжается другими вещами, включая ценные, например, коллекции монет и рукописей, если не сочтет уместным передать их в дар упомянутым выше университетам. В этих вопросах рекомендую вам прислушаться к мнению профессора Йоханнеса Каменека из Тюбингена. Что касается автопортрета Сары волта апштейн его следует передать ее брату, Максу Волтес-Апштейну. Картина кисти Модеста Уржеля с видом монастыря санта мария де Жюри, висящая в столовой, Пусть будет передано фра Жуля, монаху соседнего монастыря сан пере дель бургал с которого все и началось. «Простите!» — хором воскликнули Щеви, Роза и Кико. Бернард открыл и закрыл рот. Адвокат перечитал про себя последний отрывок и сказал. «Да-да, он пишет фра Жуля из монастыря Сан-Пере-дел-Бургал». «Да кто это, чтоб его?» Недоверчиво поинтересовался кузен Кико из Тоны. «И что значит, который во всем виноват?» «Нет, он пишет, с которого все началось». «Началось что?» «Все», — повторил адвокат, еще раз заглянув в документ. «Ладно, выясним», — сказал Бернет и сделал знак адвокату, чтобы тот продолжал читать. «Если же его не удастся найти...» Или он откажется от дара, прошу предложить эту картину в дар сеньоре Лауре Байлине Упсала. В случае, если и она от нее откажется, я делегирую Бернету Пленсе право принять решение относительно судьбы картины. Кроме того, упомянутый Бернет Пленса должен передать редактору, как мы и договорились, книгу, которую я ему верил. Новая книга? Это щави. Да, я займусь ею, не беспокойтесь. Вы хотите сказать, он был полностью в здравом уме, когда писал завещание? Надо полагать, да, сказал адвокат. В любом случае, мы сейчас не можем обратиться к нему за разъяснениями. Что это за сеньора Упсала? Спросила Роза. Она существует? Не волнуйтесь, я найду ее. Существует. И в заключение. Небольшое размышление, которое я обращаю к вам и ко всем, кто захочет к вам присоединиться. Мне говорят, что я не буду скучать ни по книгам, ни по музыке. Никак не могу в это поверить. Мне говорят, что я не буду вас узнавать. Не будьте ко мне жестоки. Мне говорят, что я не буду страдать от этого. А значит, не стоит страдать и вам. Будьте снисходительны к моей деградации. Она будет постепенной, но необратимой. Хорошо, сказал адвокат, дочитав текст, который Адриа заглавил практические указания относительно последнего этапа моей жизни. Здесь есть еще что-то, осмелилась сказать Роза, указывая на документ. Да, простите, это прощальный постскриптум. И что там? Он пишет, что все инструкции нематериального плана собраны отдельно. «Где?» «В книге, которую он написал», — пояснил Бернат. «Я займусь ею, не волнуйтесь». Бернат открыл дверь, стараясь не шуметь. «Как тать!» Ощупал стену в поисках выключателя. Нажал на него, но свет не зажегся, как на зло. Он достал из портфеля фонарик и еще сильнее почувствовал себя вором. Электрощит, или как он там называется, тут же в прихожей. Бернад поднял рубильник, и свет зажегся в прихожей и в глубине квартиры, может быть, в коридоре прозы на германских и восточных языках. Он замер на несколько секунд, слушаясь в молчание квартиры. Прошел на кухню. Распахнутый холодильник, отключенный от розетки. Никаких носков внутри. Даже в морозилке. Идя на свет, он прошел мимо прозы на славянских и скандинавских языках. Свет горел в отделе изобразительного искусства и энциклопедий. В мастерской Сары, которая раньше была комнатой Лолы Маленькой. Мальберт еще стоял... Как если бы Адриан утратил надежды, что однажды Сара вернется и сядет рисовать, пачкая пальцы углем, куча огромных папок с набросками, стоящие в рамках и образующие некое подобие алтаря. «In Аркадия Адриани. Примечание. В Аркадии Адриана, латинский. Конец примечания. И сан пере бургал Мечта. Два пейзажа, которые Сара подарила Адрия, и которые Бернат, ввиду отсутствия четких указаний, решил передать Максу Волта Сапштейну. Он не стал выключать свет. Бросил взгляд на религию и классический мир, снова прошел мимо романских языков, заглянул в поэзию и зажег там свет. «Везде полный порядок». Затем вошел в литературное эссе и зажег светы там. В столовой все как обычно. Солнце по-прежнему бросало лучи на монастырь Санта-Мария-де-Жюри со стороны Треспуя. Бернат достал из кармана пальто фотоаппарат. Чтобы встать ровно напротив картины Уржеля, пришлось отодвинуть несколько стульев. Он сделал пару фотографий со вспышкой и пару без вспышки, затем покинул зону эссе и вошел в кабинет. Кабинет был таким же, каким его оставили. Бернет сел на стул и задумался, как часто он входил сюда, всегда вместе с Адрия. Чаще всего они обсуждали музыку и литературу, но говорили также и о политике, и о жизни, В молодости и в детстве они подозревали в жизни тайные чудеса. Бернет включил торшер рядом с креслом для чтения, а потом еще торшер у дивана и люстру. На месте, где много лет висел автопортрет Сары, зияла пустота, от которой у него закружилась голова. Он снял пальто, потер лицо ладонями, как Адрия, и сказал, «Ну, давай». Обошел стол и наклонился. Попробовал набрать 6, 1, 5, 4, 2, 8. Не открывается. Тогда он набрал 7, 2, 8, 0, 6, 5. И сейф бесшумно открылся. Внутри было пусто. Так, какие-то конверты. Он достал их и положил на стол, чтобы спокойно посмотреть. Открыл один. Не спеша перебрал листы. Список персонажей. Он тоже был среди них. Бернат Пленса, Сара Волтес-Эпштейн, я, Лола маленькая, тетя Лео, люди. То есть персонажи с датой рождения и иногда смерти рядом. Другие листы. Своеобразная схема, перечеркнутая, словно он от нее отказался. Еще один список с другими персонажами. И все. Если это было все, получается, что Адриа записывал практически поток сознания и переходил от одного фрагмента повествования к другому, ведомой памятью, насколько ее еще хватало. Бернет положил все бумаги обратно в конверт и убрал в свой портфель. Он склонил голову и сделал усилие, чтобы не заплакать. Не спеша, сделал несколько глубоких вдохов, успокоился. Открыл второй конверт. Фотографии. Сара фотографирует сама себя, стоя перед зеркалом. Какая красивая. Он даже сейчас не хотел признаваться себе в том, что всегда был немного влюблен в нее. На другой фотографии. Адриа за работой на том самом месте, где сейчас сидит Бернат. «Друг мой Адрия». И еще несколько фотографий. Лист с набросками младенческого лица. А еще виал, сфотографированный с разных ракурсов, спереди и сзади. Он вложил фотографии в конверт и его тоже убрал себе в портфель. На этот раз с гримасой горького разочарования при мысли об утраченной скрипке. Снова заглянул в сейф. Больше ничего. Он закрыл сейф, но запирать не стал. Потом зашел еще в историю и географию. На прикроватной тумбочке верные шериф Карсон и Черный Орел по-прежнему несли никому уже ненужный караул. Он взял их вместе с лошадьми и положил в портфель. Вернулся в кабинет и сел в кресло, в котором обычно читал Адрия. Почти час он просидел, глядя в пустоту, погрузившись в воспоминания, тоскуя о прошлом, и время от времени по его щеке скатывалась слеза. Наконец Бернад Пленса и Пунсода очнулся, огляделся вокруг и теперь уже не смог сдержать плача, поднимавшегося из глубины души. Он закрыл лицо руками. Немного успокоившись, он встал с кресла. и, надевая пальто, еще раз окинул кабинет внимательным взглядом. «Адью, чао, объемто, адиос, чус, вале, дак, бай, аврую, пока, ла, ревердере визалат, хед, аэга, лехи, трао, чао, Ма салама, пушбехалама, друг мой». Примечание. Прощальное выражение на разных языках – каталанский, итальянский, французский, испанский, немецкий, латинский, нидерландский, английский, греческий, русский, румынский, венгерский, эстонский, иврит, португальский, бразильский, арабский, арамейский. Конец примечания.